16-17. Опечатанный конверт я принял в аспиранте с некоторой даже опаской. Чего это? Уточнил, не спеша ломать сургучную блямбу с оттиском епископской печати. Тот пожал плечами Не знаю, отец бедный попросил передать. У меня неуютно засосало под ложечкой, и при волосе вскрывать послания я не решился. Попросил его минуту. После чего отошел к вкопанной в землю лавочке. Едва ли в епархии доверили бы подобному Нарочному действительно секретное послание. Но, с другой стороны, а что я вообще знал о Волоте, кроме того, что он каким-то образом связан с церковью? Аспирант и аспирант. Как-то не досуг было с ним за душевные беседы вести. Печать с легким треском сломалась. Я вынул из конверта листок с единственной строчкой. Надо поговорить. Вместо подписи ниже вывели букву «З» и пах листок духами Заряны. Я шумом выпустил из легких воздух. Обдумал послание и, спалив его вместе с конвертом, уточнил у Волота. На словах отец бедный что-то передал. «Сказал, что завтра на факультете тайных искусств начинается отбор студентов. И если ты собираешься поступать в университет, то следует посетить проповедь его просвещенства для абитуриентов. Можешь уехать в город со мной, и со мной же вернуться послезавтра». «Отбор?» – озадачился я. «Неужто там столько желающих, что кого-то приходится отсеивать?» «Это вольные слушатели берут всех без разбору. А для поступления нужно пройти вступительные испытания», — усмехнулся Волод. «По их результатам некоторых без зима не плат принимают, а иным даже и стипендию назначают». Я задумчиво хмыкнул. «За прошедший месяц безвылазное сидение в усадьбе и беспрестанной тренировки успели меня изрядно утомить. И давненько уже хотелось выбраться в город. Но ну, проигнорировать просьбу Заряны я и вовсе не мог». Вот только едва ли за это время барон забыл обо мне или сменил гнев на милость. А значит, имели все шансы схлестнуться, если не с его ухарями, так с охотниками за головами. Оно мне надо. Не проще ли передать висточку Заряне, чтобы сама приехала в Терновый сад? Я заколебался, но в итоге все же счел поездку в город не такой уж и рискованной. Даже если вдруг меня случайно и опознают. В атаку головорезов на подобный случай никто в полной боевой готовности точно не держит. Надо будет только перед возвращением в усадьбу хвост скинуть, что с моим новым аргументом не составит никакого труда». Впрочем, решающим оказалось отнюдь не это соображение. «Просто сунутся — убью. И до барона так или иначе доберусь. Пусть даже с учетом позиции нынешних городских властей придется обстряпать все так, чтобы самому остаться в тени. А прятаться — нет, не собираюсь. Наражен — не полезу, но и труса праздновать тоже не стану». «Хорошо». Кивнул, решив любезное предложение аспиранта принять. «Только согласую с наставником». «Угу. Именно что с наставником. Поскольку ночемир подошел к поручению профессора с таким чанием, словно от успешного выполнения задания зависела не только моя жизнь, но и его собственное безоблачное будущее. Вполне возможно, что так дела и обстояли. Поэтому я с обреченным вздохом добавил. Правда, не уверен, что отпустят. Обязательства, чтоб их». Волод беспечно махнул рукой. «Да отпустят, чего нет?» – легкомысленно произнес стрыженный под горшок молодой человек. «База уже заложена. Теперь просто отдельные детали отшлифовать остается». «Ну, вот и скажу, чтоб шлифовал». «Ладно, спрошу». «Как в воду глядел?» – ассистент профессора Чернояра о моей отлучке в город даже слушать не захотел. «Нет времени на всякие глупости!» – ожидаемо отмахнулся он. «Только нет, просьба Заряны о встрече к глупостям никоим образом не относилась». И потому я упрямо покачал головой. «Вообще-то я в университет поступать собираюсь, а не сдам документы, и шансы на это прилично так поубавятся. Договоришься как-нибудь?» «Каким интересным образом?» «Быть может, школа за меня попросит?» Начемир насупился и после недолгих раздумий уточнил. «Вернуться послезавтра собираешься?» «Либо послезавтра утром с Волотом, либо завтра вечером своим ходом». «Хорошо». Нехотя разрешил аспирант и сразу выставил перед собой руку. «Но только что без задержек!» «Никаких задержек!» – пообещал я, и мы двинулись на тренировочную площадку, где, помимо волота на сей раз застали еще и сдюжину внешних учеников из числа Акалитов. Те разделились на пары и встали широким кольцом. Я слегка насторожился даже. «Это еще что такое? Они тут на кой?» Волод усмехнулся. «Говорю же, детали шлифовать будем!» Тебе ведь не только духов, бесов и демонов опасаться следует, но и сигнальных чар летучих кораблей. Сплошную сферу поддерживать чрезвычайно затратно. Да и фонят такие заклинания на весь астрал, поэтому обычно делают что-то вроде поисковых щупалец. Слышал в вактиньях? И даже видел. Буркнул я и уставился на ночи мира. Вроде разговор был о том, что сигнальные чары исключительно на приблудных духов и прочих призраков рассчитаны. Обычно этим и ограничиваются, подтвердил аспирант. Но если есть возможность подстраховаться, то почему бы этого не сделать? Дополнительно развить чувствительность тебе точно не помешает. И он крикнул. «Приступайте!» Команда адресовалась ученикам, и те взялись завязывать себе глаза отрезами плотной темной ткани. Я же мысленно выругался и поставил вопрос ребром. «Вы меня приказом вообще обучать собираетесь или нет?» Приказами займешься сразу после возвращения из города. «А теперь...» Ничего не оставалось, кроме как пройти в центр площадки и поймать состояние гармонии с небом. Увы, даже это не помогло справиться с заданием, поскольку я попросту не ощущал создаваемых околитами поисковых чар. А вот ученики при случайных касаниях сигнале жгутов раз за разом улавливали запертые внутри меня магические искажения. Волод какое-то время наблюдал за всем этим безобразием, затем начал помогать советами. Но толку от них не было вовсе поскольку я оказался попросту не в состоянии различать слабенькие возмущения специализированных чар. Эй, «Ладно», — вздохнул в итоге аспирант, подошел и встал сзади. Зажал мою голову в ладонях, скомандовал ученикам. «До предела усильте чары и не оставляйте, пока не скажу. Начали!» «Ты что задумал-то?» — обеспокоился я. «Мысленную защиту убери», — потребовал Волод и буквально вколотил в мое сознание какой-то очень уж затейливый приказ. «Смотри!» И я увидел, различил расчертившее пространство на тренировочной площадке жгуты поисковых арканов. Так их сияние резануло, что даже когда зажмурился, продолжил различать через смеженные веки белые нити. Или глаза тут были вовсе ни при чем? Или сейчас я смотрю глазами волота? Миг спустя, видение пропало, аспирант отступил от меня и спросил. Понял, на что именно следует обращать внимание? «Вроде бы», — неопределенно ответил я и вернул утраченную сосредоточенность, после чего к своей несказанной радости обнаружил накрывшую площадку неправильность. Сосредоточился на этом ощущении и начал при движении заранее предельно четко улавливать близость сигнальных отросков. Вот только в отличие от «предельно четко» мое «заранее» оказалось слишком незначительным и на ситуацию особо повлиять не могло. Так и влипал в сигнальные чары на каждом шагу. «Нормально все», — уверил меня Волод. Главное, в принципе, их различать начал. Есть чем работать. Мы пообедали и еще немного поупражнялись, но уже вдвоем. А затем пришло время стабилизации Абриса. Освободился я в итоге уже только ближе к пяти. Наскоро сполоснувшись, переоделся в пошитую на заказ сертучную пару, нахлобучил на голову котелок и с тростью в руке поспешил к дожидавшемуся меня у кареты Волоту. «Ха -ха, «Ну ты прям франт!» – присвистнул тот. Я развел руками и с улыбкой произнес. «Положение обязывает. Все же на факультет тайных искусств пробод стану». «О, я тоже!» Вроде как даже обрадовался этим моим словам аспирант. Чем сразу породил вопрос об источниках своего денежного благополучия? Поскольку шибкосостоятельным он отнюдь не выглядел. И мало того, что моряцкую одежду сменил на костюм из магазина готового платья, так еще и продолжил снимать комнату в пансионе, не озаботившись поиском более престижного жилья. «А зачем?» – удивился Волод, высказанному мной на сей счет вопросу. «Я непривередливый. С детства в церковном приюте жил. А после бурсы собственная комната. Это уже роскошь несусветная. Можешь, к слову, у меня переночевать?» «Видно будет». Не стал я ничего загадывать наперед. Первым прошел в общий зал и обнаружил там в одиночестве ужинавшего в юна. «О!» – поразился босяк, поднялся с лавки, раскинул руки. «Брат серый!» Вьюн явно намеревался поименовать меня боярином, но вовремя опомнился и поправился. Мы обнялись. «Надолго в город?» – поинтересовался Босяк, похлопав меня по спине. «На пару дней, а что?» «Да так...» – Вьюн неопределенно пожал плечами. «Разговор есть, но это не горит. Ужинать будешь?» Я кивнул и опустился на лавку. «Не откажусь». Ну, а Волод двинулся прямиком к лестнице. «Сейчас спущусь», – предупредил он. «Остальные где?» – уточнил я. «Не все ведь дежурят». «Не все. На смене Йор с Огничем и деревенские», — сказал Юн и вновь занялся своей похлебкой. «От волота я знал, что работа по охране главной конторы Черноводской торговой компании никаких неприятных сюрпризов, покуда не принесла. Отец бедный уже дважды подкидывал парням разовой подработки. Поэтому делами интересоваться не стал и справился о Демьяне. Книжник на пару с огничем комнату снимает. Но приходит только ночевать». А все свободное время вокруг своей дворяночки увивается. Под каблучник никаких свет не видывал. Все деньги на нее спускает. И вечно «Ути-пути, сю, -сю, сю моя дорогая, ту, Смотреть противно. «А она?» Вьюна отложил ложку и задумался. «Да не сказал бы, что она им прям вертит. Он больше самое желание предугадать пытается». Босяк пожал плечами. «Не знаю. Может, у них и вправду любовь. Только если книжник в самое ближайшее время в аспиранте не провьется». «Все это ничем хорошим не закончится». Я кивнул. Пусть аспирантов с лишним дворянством выходцы из аристократических семей и домов ровнее себе и не считали, но брак с ними постыдным отнять не полагался. А вот за простолюдина выходить, пусть даже это и пиковый околит, не-не. «Ничего плохого об Агне сказать не могу. Работает наравне со всеми. Тут не подкопаешься». Продолжил Вьюн. «Но вот взглянет иногда как-то удивленно, что ли. Я бы примерно так на таракана говорящего смотрел». За тобой, к слову, ни раз такого не замечал». Тут на стола начали выставлять миски и блюда, и мы замолчали. А когда разносчица отошла, Вьюн перевел разговор на другую тему. «Ладно, пока Волота нет», — он оглянулся на лестницу и вновь развернулся ко мне. «Ты насчет барона за речной стороны всерьез тогда говорил?» «Вполне», — подтвердил я. «Только мне в епархии велели к нему не лезть. Не дадут на его место сесть». «Не та сейчас обстановка, мол, в городе, чтобы лодку раскачивать». «Жаль», — вздохнул Босяк. «А то мы с Ершом походили за рекой с людьми потолковали. Недовольны там бароном. Говорят, постарел он и хватку потерял». «Собака брешет, ветер носит». «Ну ты уж нас совсем за простаков не считай», — обиделся Вьюн. «Мы же не с Босяками общались, а с теми, кто непосредственно под заправилами ходит». Кое-какие общие знакомые свели, ну и расспросили их о тамошних делах. Что барон всех в кулаке держит? Тут ничего не изменилось. Но связи в управе у него теперь уже не те. Мало того, что облавы участились, так еще сам барон под пепельных братьев прогнулся. Они там приют открыли, и малолетних попрошая к рукам потихоньку прибирают. Нужно объяснять, почему это не всем по вкусу пришлось. Не нужно. Качнул я головой и отодвинул от себя пустую миску. Еще барона какой-то ухарь из тайны знацев на деньги опустил. А тех, кого разобраться с ними отправили, пожук прям пожог удивился я за что купил зато продал развел руками в юн и вдруг ощурился слушай серый а это не ты часом начудил говорят радужки у того ухаря красными были но что они там в аспектах понимают брось с показной беспечностью отмахнулся я и мысленно обругал себя последними словами вот ведь нашел проблем на ровном месте ну не ты так не ты зевнул босяк. В общем, на пользу барону та история не пошла. Шептаться начали, будто пора ему в сторонку отойти и молодым дорогу уступить. А есть и те, кто от разговоров к делу перейти готовы. На место барона нам не усесться и за речную сторону под себя не подмять. Но можно за его голову хорошие деньги срубить. Я поморщился. При нем два аспиранта, Акалит и Адепт. И это только те, о которых мне известно. «Потянем», — уверил меня в Юн. «Даже если и так, нам самим потом голову оторвут». «Ты все же потолкуй об этом епархия. На зречной стороне рано или поздно полыхнет, а так хоть денег поднимем». «Потолкую», — пообещал я, не собираясь, впрочем, этого своего обещания выполнять. Тут в общий зал спустился Волод и юн поднялся из-за стола, протянул мне руку. «Побегу». «Погоди», — придержал я его. «А чего вы с Яршом на пристани возвращайтесь? «Да ну его», — скривился Босяк. «Потянут же во всякие мутные дела, а в всех блудниках выгоды на грош, а без башки остаться прочь простого». Он отсолитовал волоту и ушел. а же присоединился ко мне, и вдобавок к заказанной им похлебке с принесли запотевший кувшин. Я от кружки пива отказываться не стал. Чокнулись и выпили, после чего вернулись к трапезе. «Завтра в университет к шести», — предупредил меня Волод. «А чего то рано?» — неприятно удивился я. «Службу в университетской церкви епископ проводить станет», — сказал аспирант и пояснил. «Традиция такая». Впрочем, необходимо вставать ни свет ни заря, отнюдь не помешало Володу стребовать с хозяина еще один кувшин пива. К этому времени других постояльцев в общем зале уже не осталось, так что я не утерпел и полюбопытствовал. «Обучение-то потянешь». «Ты о деньгах?» — уточнил Волод. «За меня епархия заплатит». понимаешь протянул я. «Так ты от них поступаешь?» Аспирант покачал головой. «Не, это мне за последнее дельце гонорар такой посулили. А по церковной линии я решил дальше не идти. Только еще не знаю, кому продаться». «Кому продаться?» — не понял я. «Хотел сказать, кому податься?» «Продаться!» «Именно что продаться!» — рассмеялся Волод. «У меня же основная специализация — сообщениями через Астрал обмениваться. А это обычно не самая простая корреспонденция. Взять и просто уволиться может не получиться». Даже с банком Небесного престола будет сложно распрощаться. А из иных мест и вовсе лишь ногами вперед отпускают». Я задачу нахмыкнул. «А стоило тогда вообще такую специализацию выбирать? Или у тебя к ней семейная склонность?» Волод невесело улыбнулся. «Семейная склонность у меня совсем другая. Да только папенька угораздила ведьму в жены взять. А увидим, какой аспект?» «Белый», — ответил я, не задумываясь. «Но у тебя точно не он. Ничего общего. У меня вообще никакого аспекта нет». «Мой аспект прозрачный, как слеза младенца». «А так разве бывает?» «Случается», — подтвердил аспирант. «Я в приюте не один такой был. Да и школа слушающих бездну, хоть и небольшая, но все же школа». «Дила!» «Я едва удержался от того, чтобы не присвистнуть». «Это у тебя из-за несовместимости аспектов родителей?» Волод до краев наполнил опустевшую кружку, затем приник к ней и не отрывался, пока не выпил пиво до последней капли. Затем только уже скривился. «Никакой несовместимости. Мой аспект мать себе забрала». Он развел руками. «Ведьмы и не на такое способны. Чего ты удивляешься? И все по закону. Отец-то не возражал? А чего ему возражать, если теперь у моих младших братьев и сестер кровь куда сильнее, чем у остальных родичей? Все во имя власти». В голосе собеседника прозвучала нескрываемая горечь. И я счел нужным его утешить. «Ну так ведь кровь и у тебя сильнее должна быть. Просто аспект не тот». «Именно, аспект не тот», — согласился со мной Волод и махнул рукой. «Да ты не подумай, будто я жалуюсь. Грех жаловаться. 20 лет, а уже аспирант и никому ничего не должен. Плохо разве?» Но уверение уверениями, а хозяину он велел нести третий кувшин. «Я и без того уже выпил куда больше, чем следовало. Поэтому дальше лишь изредка прикладывался к своей кружке, делая по небольшому глотку». Ну, а волота в его комнату на втором этаже пришлось тащить чуть ли не волоком. Впрочем, утром аспирант слабино не дал и спустился на завтрак вместе со мной. душевно посидели!» — усмехнулся он и отпил горячего травяного отвара. «Давно я так не надирался. Пожалуй, с тех самых пор, как из приюта в Бурсу при школе перебрался». «Да как давно-то?» — удивился я. «На днях же только наклюкался». «Скажешь, что же наклюкался!» — фыркнул Волод. «Там больше откаты за перенапряжение, — сказался». Мы наскоро заморели червяка и зашагали к ближайшей остановке дилижанцев. Напрямую в Чернильную округу отсюда было не доехать, поэтому покатили на железнодорожный вокзал. Просто вышли на полпути и двинулись к университету пешком. Площадь у главного корпуса оказалась запружена народом, и я повел волота в обход. Только поэтому нам и удалось попасть в университетскую церковь, прежде чем началась давка». Несмотря на немалые вместительное строение набились в него абитуриенты и случайные зеваки почище сельди в бочку. Ну еще бы, сам епископ проповедь читать будет. Я попытался отыскать взглядом Заряну, но обзор занятого нами места оставлял желать лучшего. А потом за кафедру встал Зарислав из Дома Пламенной Благодати, ныне известный под именем Ясный. «Люди могут сколько угодно твердить себе». Будто возьмутся за ум прямо с завтрашнего утра. Или же на следующей седмице соберут волю в кулак и позабудут о праздности и дурных привычках. Но горькая правда заключается в том, что это всего лишь пустые слова. Никто изо дня в день не трудится над собой с целью стать лучше. Хорошо поставленным голосом провозгласил епископ. Никто из забывателей осознанно не меняет себя. Ни по причине ленности или ограниченности. Просто меняться страшно. Меняться – значит становиться кем-то другим. Ничто в этой жизни не дается даром. Стать лучше можно, только переступив через собственное «я». Одни скорее позволят отрубить себе правую руку, чем откажутся от иных вредных привычек. А другие, даже под угрозой неминуемой смертной казни, продолжат предаваться изришествам. Прожитые дни не проходят бесследно. Они намертво прикипают к нашей душе, и зачастую лишь чрезвычайные обстоятельства могут побудить человека избавиться от груза прошлого. Нужен толчок, нужна цель. Эмоциональное потрясение и сильнейшее желание чего-то достичь. Вам проще, вы молоды, и у вас впереди вся жизнь. Так не растрачивайте ее на праздное безделие. Становитесь лучше прямо сейчас, не откладывая это на завтра. Жизнь мимолетна, не тратьте свои дни попусту. «Говорить епископ умел. Он затейливо плел паутину с навес. Пусть даже посыл проповеди лично для меня и заключался в кратком «стань лучше или умри». Брошу работать над собой и развиваться. Тут мне и конец. Пусть и стал другим человеком, но слишком много ниточек в прошлое тянется. Никогда не знаешь, какой паук за какую потянет. А еще беляна». С тяжким вздохом я заставил себя отрешиться от мысли о подруге. А там проповедь подошла к концу, и люди начали покидать церковь. Мы с Волотом тоже двинулись на выход. На улице я придержал спутника и сказал «Погоди». Сам вновь огляделся и снова Заряна нигде не заметил. «Ну и какого черта?» «Серый». Легонько тронул меня за локоть Волот и кивком указал куда-то в сторону. Я повернулся и увидел направлявшуюся к нам Дарьяна и Агну. Пришлось приподнимать над головой котелок и с улыбкой намечать учтивый поклон. Брат серый! Официально поприветствовал меня книжник. Волод, мы поздоровались, и я уточнил. «Подаете документы на поступление?» Симпатичная личика светловолосой дворяночки на миг омрачила тень разочарования. И Дарьян потянул меня в сторону. «Брат серый, на пару слов». Оставив Агну на попечение аспиранта, мы отошли. И книжник с тяжким вздохом спросил. «Можешь поговорить с отцом бедным, или даже лучше с Заряной, о зачислении Агны на факультет тайных искусств?» «А сам чего с бедным не поговоришь?» «Говорил, да он рогом уперся», — нахмурился Дарьян. «Нечего, мол, ей там делать. Якобы семья рыжепламенного лиса в немилости у епископа». «Ну так от меня ты чего хочешь?» — удивился я. «Думаешь, он мне что-то другое ответит?» «Да просто уже из семьи-то фактически нет». «Ну и на кой черта Агну в черный список вносить понадобилось, скажи?» — пробустил Дарьян, давая выход своему раздражению. «Ай, ладно, понял», — вздохнул я. «А как обучение оплачивать собираетесь? Опять в долги влезешь?» Книжник неуверенно помялся. «Есть варианты и без заемных денег обойтись», — сказал он в итоге. «Ты вдруг так хорошо зарабатывать стал?» На лице Дарьяна заиграли желваки. «Ну чего ты мне душу травишь, а?» — прорычал он и тут же опомнился. Взял себя в руки и пояснил. «Намечается подработка. Если все как надо пройдет, плату за полгода вперед внесу. А дальше придумаю что-нибудь, выкрутимся». «Подработка для всей братьев, так понимаю?» Книжник кивнул. Огнич только отказался. Не захотел на церковь работать. А подробности вам надо полагать, пока не сообщили. Уточнил я, заранее зная ответ. Не сообщили, подтвердил Дарьян. А что, думаешь присоединиться? Нет, давайте без меня. Но насчет Агны поговоришь? Поговорю, пообещал я и спросил. Сам-то не хочешь учиться поступить? И вновь мой товарищ не удержался от тяжелого вздоха. Но лукавить не стал. Хочу, конечно, признался он. «Только когда работать тогда?» «Да и...» Он не договорил и махнул рукой. «Неважно!» Впрочем, я и без того прекрасно понял, что именно он собирался сказать. «Да и на двоих денег не хватит!» «Поговорю». Пообещал я и уточнил. «Вы сейчас куда?» «У Агны кузен в город приехал. Она с ним встретиться хочет. Посажу ее на извозчика и вернусь». «У самого. Какие планы на день?» «Я огляделся. Мне с Заряной переговорить надо. Заодно и об Агне спрошу». «Она в церкви была», — подсказал книжник. «Только что видел». «Тогда отправляй свою зазнобу и возвращайся. А там решим». Дарьян кивнул. «Заметана». Мы двинулись обратно к Агне и Волоту, и я обратил внимание на позу аспиранта. Тот сунул руки в карманы и перекатывался с пятки на носок, будто общество дворянки было ему не слишком-то и приятно. Когда парочка возлюбленных зашагала прочь, я не утерпел и спросил. «Не нравится она тебе?» «Много о себе воображает» буркнул Волод. Я глянул вслед книжнику и увидел, что они с Агной будто бы случайно коснулись друг друга пальцами. Если прежде и не собирался с отцом бедным о дворяночке разговор заводить, то тут как-то расчувствовался даже и передумал. Но выбросил просьбу книжника из головы, сказал Володу «Я сейчас» и направился к церкви. Так, этому времени почти опустело, и заряну я приметил прямо от входа. Барышня разговаривала со своим папенькой. Чуть поудаль от них замер отец бедный. Не увидеть меня священник попросту не мог, но ничем узнавания не выказал, даже не кивнул. Я общаться с епископом желанием отнюдь не горел, и потому остался стоять у дверей. А уже пару минут спустя Заряна развернулась и поспешила на выход. «Серый, ты приехал!» Обрадовалась она и даже схватила от избытка чувств за руку. «Я даже не надеялась». «Что-то случилось?» – забеспокоился я. «Беляна письмо прислала?» Девчонка мотнула головой. «Нет», — уверила она меня, но тут же спросила, понизив голос, едва ли не до шепота. «Ты обо мне, Белояре, кому-нибудь говорил?» «Не говорил», — покачал я головой. «Ну разве это такой большой секрет?» «В школе не могли о вашем общении не знать». «Да не вообще ни дело», — отрезала Заряна. «Просто она закусила губу и мотнула головой. «Неважно. Расскажи лучше, как у тебя дела». Она взяла меня под руку и потянула из церкви. Я упираться и высвобождаться не стал. Вышли на улицу бок о бок. «У меня все хорошо. Сейчас прожигом Абриса занимаюсь. Надеюсь, в аспиранты за полтора года прорваться». «За полтора года?» Заряна задумчиво хмыкнула. «Меня на факультет тайных искусств берут. Отец уже обо всем договорился. Не хочешь тоже учиться поступить?» «Не вернешься в школу?» «Нет», — ответила девчонка. «И самой не хочется. И отец против. Он и в университет меня еле отпустил». «Месяц в усадьбе продержал, представляешь? Позавчера только в Черноводск вернуться получилось. Сразу тебе весточку передала». Она дернула за руку. «Так что насчет университета?» Я собирался ответить, что подумывая об этом, и попутно перевести разговор на Дарьяна и Агно, но заметил вдруг краешком глаза движение на перерез. Поэтому остановился сам и придержал Заряну». В результате худощавому мужчине средних лет в дорогом и одновременно неброском костюме и низком цилиндре пришлось сделать два лишних шага, за которые я успел его хорошенько разглядеть. «Не ты назначец и едва ли паук», — решил за миг до того, как незнакомец протянул Заряне какой-то листок. «Сударыня», — приятным баритоном обратился он к ней. «Узнаете свою подпись?» Заряна удивленно распахнула глаза и уже даже открыла рот, когда я вколотил в ее сознание приказ «Молчи». У девчонки в буквальном смысле этого слова язык отнесся. И я, воспользовался моментом, выпалил с южноморским говорком. «Ты кто?» Незнакомец даже бровью не повел. «Я просто хочу удостовериться в подлинности подписи». Скупо улыбнулся он. Тут Заряна превозмогла мое воздействие, но я вновь ее опередил. «Нам до твоих хотелок дела нет». Расплылся я в злой улыбке, намеренно провоцируя конфликт и переключая внимание непонятного типа на себя. Пустое. Сбить того с толку не вышло. «Сударыня, я всего лишь скромный представитель банкировского дома «Семицвет», «Семицвет» и «Партнеры». Затараторил он. «И мне достаточно будет одного вашего слова и даже кивка. «Проваливай!» — потребовал я. «Не думаю, что публичный скандал пойдет кому-то на пользу», — надавил Клер голосом. После этих слов Заряна придержала меня и потребовала объяснений. «Какое отношение ко мне имеют дела вашего банкирского дома?» «Просто взгляните, я задала вопрос». На меня повеяло жаром, и повеяло жаром определенно не только на одного лишь меня». Представитель банкирского дома натянуто улыбнулся и снизошел до объяснений. «Белояр из семьи каленых уз занял под ваше поручительство некоторую сумму денег, но этот разговор лишь пустая формальность». «На сей раз я откровенно растерялся, и Заряна меня опередила, заявив еще тверже прежнего. Я не подписывала никакого поручительства». «Но ведь это ваша подпись, взгляните». «Я не подписывала никакого поручительства». Отрезала Заряна, и ее щеки зарумянились, то ли от мущения, то ли от гнева. «Оставьте меня в покое немедленно!» «Едва ли в ваших интересах доводить дело до судебного разбирательства». С намеком на угрозу промолвил представитель банкирского дома, и я шагнул к нему. Но мог бы и не утруждаться, поскольку между нами втиснулись два невесть откуда взявшихся молодых человека. «Все в порядке, сударыня?» – спросил один из них, не оборачиваясь. «Этот человек вам докучает?» Представитель банкирского дома криво улыбнулся и отступил на шаг назад. «Я уже ухожу», – сказал он и прикоснулся к цилиндру. «До новых встреч!» Он отправился в освоясие, а Заряна потребовала. Подгоните карету! Один из оказавшихся аспирантами охранников отправился выполнять распоряжение. Другой отошел и встал чуть поудаль. Тварь какая! зашептала Заряна. Какой же он был тварью, взял под мое поручительство заем? Ты об этом не знала? уточнил я. Нет, но подпись там была моя. Как так? Заряна закусила губу и задумалась. Белояр часто приносил книги из библиотеки. Я просто подписывала бланки. Глаза ее вдруг округлились. «Так вот, как он умудрился прорваться в ассессоры, Лучезар! Речь может идти о десятках тысяч целковых!» «Серый», — поправил я барышню. «Меня зовут Серый». И спросил. «Ты когда-нибудь подписывала пустые листы?» «Нет, не совсем же я дура!» Прошипела Заряна и обхватила себя руками. «Но если они пойдут с этим поручительством к отцу, мне конец! Серый, что теперь делать?» «Положись на меня!» Заявил я барышне и улыбнулся. Обстряпаем все в лучшем виде. И я отнюдь не лукавил в попытке успокоить Заряну. Я и вправду знал, как следует поступить. Опыт — великая вещь.